Конечно, от композитора и режиссера требуется тонкость и деликатность при вводе музыки, которая необходима только тогда, когда этого требует эмоциональный ход фильма. К сожалению, у нас часто злоупотребляют музыкой. Надеюсь, что она вытащит поднимет, усилит не получивший эпизод. Этот утилитарный подход к искусству композитора очень распространен среди режиссеров не только в кино, весь театр. Но все же главным в работе с музыкой, как и со всеми остальными компонентами фильма, является, как это сделано, насколько точно и тактично применены в тех семи нот, с помощью которых можно выразить все. Начиная с фильма "Берегись автомобиля". Я работаю с композитором Андреем Петровым.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 вошла в ткань картин более глубоко, более органично. В комедии Берегись автомобиля музыка Андрея Петрова вносит грусть, как бы раскрывает неустроенную, нетушущуюся душу Деточкина, точно соответствуя жанру траги-комедии. трагикомедии. Зигзаги удачи, старомодный окраинный вальс окрашивает все особым настроением, придавая фильму с одной стороны Новогодняя праздничность и с другой какой-то щемящую ноту безрадостной обыденности. Главная тема одновременно и иронична, и печальна. И как все созданное Петровым мелодично. Эта музыкальная тема обогащает картину, увлекает за собой изображение, втекает комедийный ритм. Андрей Петров многогранный композитор.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 Вот прославленная тройка композиторов, возглавлявших в то время итальянскую киномузыку. Россикелли написал музыку, страшно сказать, четырем, терьёмстам тридцати трём фильма. Среди них Машинист, Развод по-итальянски, Все фильмы Пьетро Джерми наш фильм был 434-м его творческой биографии. Работая над итальянцами в России, Маэстро интересовался русской музыкой и обильно насытил цитатами из наших народных песен свои сочинения. Ростигали приверженец мелодии. Он чувствует, любит и знает народные напевы и частенько отталкивается от них. Кроме того, он высокий профессионал и до тонкости разбирается в специфике кино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 Причём деятели брались известные стихи крупных поэтов, которые, как мне казалось, не иллюстрировали содержание нашей новеллы, освещали события иным, новым светом. До постановки ленты не существовало буквально ни одного человека, который не указывал бы мне на неуместность этих грустных и сложных стихов в легкой, где-то анекдотической комедийной ткани сценария.